Глава третья. Мендос с севера. Часть первая. Датчики движения отличная штука, и до сих пор работают, продолжил тот же Ди. Не зная кто из них кто, Мия перевела взгляд с одного на другого, мало того, что они выглядели одинаково, казалось, будто существует лишь один Ди, но в двух местах одновременно. Щеки девушки вспыхнули румянцем, красоты было вдвое больше. Я узнал, что кроме меня по этому подземелью бродит кто-то ещё. «И, похоже, мы наконец его поймали». Теперь она могла сказать, что это был фальшивый Ди. «Кто ты, старик?» «Нер», — слабым голосом ответил тот, как и Мия, он был сражён потрясающей внешностью обоих Ди. «Учитывая твой возраст, ты, возможно, выше меня по положению. Сколько ты здесь пробыл?» «Около пяти тысяч лет». «Пять тысяч лет?» — сдвинул брови фальшивый Ди. Его правая рука высвободила вспышку света. Разрезанная от основания шеи и до солнечного сплетения рубашка старика обнажила смуглую кожу. Это была эластичная металлическая эпидерма, которая выглядела и двигалась как настоящая кожа. С ней он мог продержаться ещё пять тысячелетий. «Да ты старик-киборг!» – усмехнулся фальшивый Ди. «Я предпочитаю называться получеловеком!» – выпалил Нер. Посмотрев его налитые кровью глаза и на пену, что выступило на его губах, фальшивый Ди вновь ударил клинком. На сей раз упал на пол расколотый пополам в шлем старика, когда показалось слыс в его макушка Нэра. Двойник присмотрелся повнимательнее и указал на его правый висок. Этот шрам. Не знаю, от кого он тебе достался, но он от меча. Теперь ясно, вот почему твоя мозговая система поддержки работала со сбоями. Хотя я предполагал, что система поддержки, которую аристократия помещала в своих слуг-киборгов, сделанная из нерушимого металла, даже я не смог бы разрубить его. Дотронувшись рукой до вязка, старик проговорил: "А меня нет проблем с головой. Оставьте девчонку, мне её убираетесь отсюда. Что ты собираешься с ней делать?" Нар перевёл взгляд на Ди, стоявшего рядом с странам. Именно он задал вопрос, и два определив, который было фальшивым, мне направил из стороны в сторону другого. "Предложу я моему богу." "Ни за что", сказала девушка, вцепившись в руку Ди. Чувство было такое, будто она коснулась стали. Она машинально отпустила его не только из-за шока, но больше потому, что само прикосновение к Ди наполнило её почти религиозным трепетом, будто она согрешила. Она была потрясена, словно человек, только что услышавший глаз богов. «Внизу за окном что-то есть, но это не бог!» Мия дрожащим пальцем указала на разбитое стекло, а потом на щупальце, которое наконец-то перестало двигаться. Взглянув на него, Ди спросил Нера. «Это твой бог?» У Мии перехватило дыхание... А старик округлил глаза и резко покачал головой. Он представлял собой картину совершенного помешательства. «Что за глупость? Мой бог не мерзкое создание вроде этого. Он существо редкой красоты, потому что я сам создал его!» «Создал? Ты сделал бога?» Впервые Мия по-настоящему почувствовала, насколько безумным был старик. В глубинах света таился только этот монстр и всё. «Тот бог, которого ты говоришь создал, я бы хотел взглянуть на него». «Мягко сказал Ди». Нэр хохотнул. «Ты, конечно, шутишь. Мой бог принадлежит и мне одному. Это именно бог, потому что только достойные видят его. А это значит только я и он». «Он?» «Хозяин этой комнаты. Тот, для кого я построил это место». «Всё это вокруг сделали вы?» Мия широко распахнула глаза. «Именно. Я был инженером. Работая исключительно на него». «То есть на Великого!» «Инженер, так вот почему вас называли Нерр. Глянь-ка на нас!» И вновь в сторону Нера, фальшивый широко улыбнулся. «Хорошо и внимательно посмотри на это лицо. Разве оно ничего не напоминает?» Старик молчал, глядя на них, как на сумасшедших. Глаза его несколько секунд пристально всматривались и вдруг широко распахнулись. В них показались страх и удивление. «Этого... этого не может быть!» Пробрамотал он... Губы его едва выговаривали слова. «Не может быть! Это просто невозможно! Он! Вы двое! Его! Вы великие! Свет!» Пронзительно вскрикнула Мия, указывая на окно. «Свет приближается!» «Старик, для чего нужна эта комната?» Спросил фальшивый Ди, одним глазом следя за окном. «Комната эта... Она служила для подношений!» «Болван, этим здесь занимался ты!» Я имею в виду изначально. В начале что здесь было? В начале глаза на разоволокла беспокойная пелена. Он знал, но страх внедрённый на глубоком психологическом уровне охранял его от понимания и признания. Посмотрите, посмотрите на него. Это цвет сошёл с лица ми, сделав её бледной, словно воск. Свет заполнил комнату. И в его источник сиел за окном, а в его глубинах силойт знакомой им всем колыхался, пытаясь принять определённую форму. Это лицо. О, как поразительны его черты и как великолепно. Я понял, воскликнул фальшивый Ди Кивнов. О чём ты сейчас думаешь, старик? Вот об этом. О нём? Послышался скрипящий звук, от от страха свело зубы Нэра. Я, я, схватив его за грудки, фальшивый спросил: "Ты что, о ком-то думал? Об этом?" Указывая на лицо за окном, его собственное приобрело ужасное выражение. Нет, это был он, не так ли? Хозяин комнаты, да? Твой бог. Больной бог, созданный больным стариканом. Да. Я думаю, именно ты создал эту штуку. В этой комнате свет за окном принимает форму твоих мыслей. Не может этого быть, вырвалось у мии. Так да, это то, что я вижу. Это то, о чём ты думал. Разве ты не боялся? Мне был крайне напуган, ожидая, что эта штука и на святу окажется твой худший страх. Что ж, Что появилось, то появилось. И фигуру Ди, и его слова теперь поглощал свет. Отойди, произнёс охотник и взял за плечи мею, увлекая её за трон. Свет добирался и туда. Ди, великолепная фигура окутывалась волнами свечения, его тело отражало. Свет состоял из частиц, фотонов и световых волн, будто световой поток или же единый фотон. Они содержали губительную сумму энергии. Некоторые прошли через тело Ди, Другие проникли в его мышцы, его органы, кости, неизбежно разрушая их. Представьте себе человека, подвергшегося большому дозе облучения. Ты в порядке? сказал находящийся поблизости фальшивый ди. Да, более или менее. Возможно, тебе потрудился ответить на брошенное замечание только от осознания того, что стоявший рядом с ним являлась тем же, что и он. Что мы будем делать? А то я знаю. Или нужно спросить кого ещё? Ой, заткнись. Пошатнувшись, рявкнул в ответ фальшивый, интенсивный энергетический груз сокрушил защитные способности его тела. Фаракалятия, мои ноги. Хорошо, я собираюсь разделаться со стариком. Именно его воображение породило это чудовище. Нер распростёрся на полу, как ион попытался передвигаться заплетающейся походкой, сначала оба колена, а затем ма руки уперлись в пол. "Иди", сказала Мия, выглядывая из своего убежища трона. «Оставайся там, где находишься». Поднявшийся Ди, шатаясь, направился к Неру. Глаза старика с ужасом широко раскрылись, он понял его намерения. Перемещаясь, охотник попытался сказать что-то, но ничего не вышло. Тело растворялось в белизне, гигантское лицо поравнялось с ним и уничтожало его, концентрируя энергию света, но Ди остался совершенно безэмоционален, перенося предельные муки и сушения. «Сделайте это!» «Убейте меня! Сделайте это от имени Мума!» Неистово кричал Нэр. Прямо перед его глазами Ди достал меч. Мелькнула серебряная молния. «Ах!» – пролепетал старик, когда охотник вместо того, чтобы пронзить цель остриём, нанёс удар плоскостью лезвия, отключая его. Как продукт воображения Нэра, с угаснувшим сознанием должно было исчезнуть и колоссальное лицо. «Будь я проклят!» – простонул где-то поблизости двойник. Лицо не исчезало, и свет, исходивший от него, стал ещё более ярким. «Надо уходить», — сказал Ди. Говорил ли он, или фальшивый, было неясно. Поскольку Ди оттолкнулся от пола на манер предложения, не уделяя Италике внимания свирепым нападением, двойник рянулся за ним. Его волосы выпадали, кожа начала слоиться и отмирать. Через десять шагов Ди проскочил мимо лица. Пробежав ещё десять, он обернулся, а лицо замкнулось на нём. «Это существо действует независимо от своего создателя», — произнёс хриплый голос. «Она может поддерживать своё существование через собственное желание, и это вне его понимания, как и дикая ненависть к тебе». «Моя работа. Вот то, что она ненавидит». Огромный рот раскрылся максимально широко, и Диод прыгнул на 15 футов назад, прямо на основании трона. Белое пламя окрасило губы колоссального лица, а носка жетала зубами, семиминутная задержка миновала. Ди снова взлетел в воздух. Вскакивая на трон, он был похож на окутанного огнём рыцаря. Лицо продолжало преследовать его. Белое циркулирующее пламя вслепительной вспышкой света поглощало и троны охотника. Колоссальное лицо внезапно приобрело выражение отчаяния и отпряло назад. Закрытые веки сгорали, рот раскрылся в бессильном крике. Мышцы спадали с челюстей, щёк. Белое пламя пульсировало. Белое пламя пульсировало. Оно выталкивалось взрывом из образовавшихся трещин и, заполняя пространство, выжигало всё вокруг. В долю секунды лицо обратилось к небесам и взвыло. Это было похоже на крик гигантской отсечённой головы, лежащей на троне. Всего один удар сердца, и этот золотой момент смерти распался в обычный огонь. Когда последний язычок пламени растаял в воздухе, на троне остался стоять лишь молодой человек в чёрном. «Ты это сделал!» Сподлинным восхищением заявила левая рука, когда Де тихо вложил в ножны свой полуторный меч. Возможно, произнёсши эти слова, и правда был поражён. Да ничего не мог сделать, но противостоять монстру, обладающему такой силой желания, порождённому сумасшедшего разума, так уничтожить его потрясающе. Это говорит то якрафь. Неужели это и было причиной его успеха? Только лицо охотника осталось ужасно обожжено, от плащей дорожные шляпы всё ещё исходил дымок. Кое-где ткань ещё тлела. Лезвие меча было фактически разрушено и стало непригодным. «Даже не сделай я ничего, чтобы тебе помочь. Твои собственные регенеративные способности справились бы с ожогами. Но заменить одежду и оружие тебе нужно, ты знаешь. Что думаешь делать дальше? Не беспокойся об этом». Другой Тик крикнул с подножья. Само собой это был двойник. «Ты забыл, для кого было построено это сооружение? Иди за мной!» В конце концов ни один родитель не пожелал бы оставить своего новорождённого в определённом. Несколько минут спустя двойняг ввёл их через дверь, мимо тысячи или даже десятка в тысяч превосходных предметов одежды, великолепный политры, полностью заполнивший собой обширный зал. В следующей комнате из оружия, покрывшего собой все стены, где выбрал полуторный меч, его изящный изгиб, мастерски выполненные, крепкое рукоять и ножны всё было идентично его привычному клинку.